Глава 41 Блины Лина обожала с детства. Она на цыпочках спустилась вниз и дошла до кухни, потянула носом и приоткрыла дверь. Тут брови ее полезли на лоб. Виль стоял у плиты и действительно, что то топек. На нем был надет далеко не первый свежести передник, обтягивающий узкие бедра мужчины. И завязанный огромным неаккуратным узлом. Длинные волосы он предусмотрительно убрал, высокий хвост. Лена тихонько прикрыла дверь. Она была ошарашена. Мастер, охотник на ларгов. Суровый и требовательный мужчина, глубоко запавшего ее сердце. Пек блины. Нет, конечно, Лина читала, что самый лучший повара это мужчины, но чтобы ее охотник пек? Ну, Лина уже привыкла к тому, что еду Виль готовит. Но что это была за еда? Им все продукты привезли. А он только и делал, что с утра стоял на плиту большой котелок, куда закидывал крупу, мясо и овощи. Все. Впрочем, Лина была рада и этому. А еще тому, что ей пока кошеварить не приходилось. Не такая она большая умелица готовить, что и говорить. Но такое блюдо сделать запросто, тут особых умений не требуется, и, скорее всего, ей придется этим заняться в дальнейшем. Пока мастер все таки ее жалел и старался дать побольше времени на восстановление после изнурительных тренировок. Однако есть хотелось, но и вторгаться сейчас на кухню Лена почему-то постеснялась, уж больно напряжённой ей показалась широкая спина охотника. Ей даже послышалось, что Виль что-то бормотал себе под нос. Нет, придется немного подождать. В конце концов, он закончит и позовет ее к завтраку. Или не позовет, ведь он наверняка почувствовал ее там, за дверью, и промолчал. Лина пожала плечами. Желудок жалобно заурчал. Позовет, конечно, позовет. А пока? Лина вздохнула. И пошла назад, пока заямуська уборкой. Лина поднялась наверх и оглядела в фронт работ. Он был впечатляющим. Одно окно чего стоило, как и давно не мытые полы, а пыльные, сосульками висящие занавески и потертое несвежее белье с лоскутным покрывалом, на котором свернулся ее Синга, ужаснули девушку. Не сказать, чтобы Лина была такой уж аккуратисткой и но уж раз в неделю. У себя дома уборка занималась. Впрочем, до сегодняшнего утра ей было совершенно плевать и на эту комнату, и на эту постель. А вот сегодня… Лина прищурилась и принялась за работу. Виль сосредоточенно смешивал в миске муку, яйца и молоко. Он действительно пёк блинчики. ночи мужчина провел на улице, заставляя себя вести бой с тенью. Слишком зашкаливающие и яркие эмоции он испытывал вечером, когда разгневанная девушка выбежала из зальчика с очагом. Обычно такие тренировки помогали ему избавиться от излишков из этих совершенно ненужных, мешающих привычному укладу жизни эмоций. Но не в этот раз. Охотник последний раз сделал высокий кувырок и ничком упал на землю. Растянулся на ней, пахнущий недавно прошедшим дождем, влажной и твердой, Прислушался к себе. Шторм, который бушевал внутри, до сих пор не утих. Он притаился и явно ждал подходящего момента, чтобы выплеснуться наружу. Сейчас Виль даже жалел, что перелом случится еще не сегодня. Вот сейчас у него было достаточно энергии, чтобы отправить всех ларгов на другую сторону. Но ларгов пока не было. Поэтому Виль приступил к последнему средству. Это средство было сродни медитации. И научился он ему у тетки Каны, которая пару раз подряжалась на с кухаркой. Когда она пекла блинчики, лицо ее было таким спокойным, а аура просто сияла, наполненная удовлетворением. Виль в тот раз, привлеченный запахом, заглянул на кухню и удивленно замер. Да она просто лучится. Полезно умение это ее занятие, подумал он тогда, и подступил к женщине с просьбой. Тетка она чуть не села на стул от удивления. На ее памяти ни один мужчина не пек блины. А уж чтобы охотник. Она покачала головой, но тотчас показала Вилю весь процесс, а та, да я. Виль понятливо кивнул и накрепко запомнил последовательность приготовления. Да и блинчики ему понравились, так что... Виль остервенела, мешал в миске и выкладывал на сковородку большой деревянной ложкой полученную смесь. Быстро переворачивал поджаристые круглые лепешки, подкидывая их на сковородке, как заправский повар. После третьей сковороды охотник почувствовал, как внутри него наконец разливается долгожданное спокойствие. Мужчина выдохнул, изгреб блинчики в большую миску с отбитым краешком, снял сковороду с плиты и закрыл глаза. Она была здесь, его ученица. Конечно, он сразу ее почувствовал. И, конечно, не подал виду. Наоборот, он ощутил тогда, как спина напряглась, и кровь быстрее побежала по венам. Охотник совсем не хотел, чтобы Лина застала его за этим занятием. Это было глупо. Но одно дело сварганить на скорую руку котелок хлебке, а совсем другое – печь сладкие пышные блинчики. Не к лицу это охотнику. И вовсе он не должен ей объяснять что прибегает к этому средству в редких случаях конечно не должен и тут охотник понял что взялся за эти блины на самом деле из за неё и на мирянке Одинокий меня возьми виль скривился и разозлился на себя ша в кулаки девушка же девушки любят сладкое это он все еще помнил виля окатила жаром что с ним творится Нет, завтра же он отправится к веселым девочкам в ближайший поселок. Виль встал и силой швырнул массивный стул, в покрытую сажей стену. Отлично начинается день, и стоило только медитировать над этими блинами. Он с отвращением посмотрел на полную миску, аппетитно выглядящей выпечки, и выбросил все в мусорное ведро.